часть вторая. Около десятка женщин в душегрейках и три мужика в шерстяных фуфайках шли по огороду мимо парников, направляясь к прошлогодним капустным грядам, из которых торчали кочерышки от срубленных кочней. День начинался ясный, но утренний мороз еще не ослабевал, хотя солнце уже поднялось на горизонте. От парников, прикрытых рогожими и соломенными щитами, виднелся легкий пар, выходящий в щели рам. Только чтоб, сложа руки не сидеть, да уходить хозяину, а совсем не по времени объед пору к черышке-то вытаскивать, говорил чудушный мужичонка Панкрат, подойдя к капустным грядам. Помелте, за ночь морозом землю сковала, и к черышке сидит твердо. Чего надсаживаться — Да уж, конечно, после полудня, когда потают, этим заниматься любезное дело, — отвечал второй мужик, спиридон с бородой лопатой. — Но ведь после полудня надо к парникам переходить, у парников только при солнце работа. — Ну-ка, долгогривый команда, принимайся! — крикнул он женщинам, и первый, наклонившись над грядой, стал выдирать из земли кочерышки. Женщины последовали его примеру. Панкрат пошел за рогожными носилками, чтобы стаскивать выдернутые кочерышки в одно место к избе. Третий мужик, худой, длинный, рябой и черный, с еле растущей бородкой по имени Евпол, стоял и почесывался. Э, — Эх, зря его дергать-то будем, есть кочерышки, бормотал он. Э, — Помилки, Зачем? Когда гряд копать начали бы, то кочерышки заступами бы и выворачивали, а бабы их избирали бы да и таскали, куда следует. — Да понимаешь ты, чтоб хозяину угодить, — возразил мужик с бородой-лопатой. — Очень уж обидно ему, что рабочие до солнечного пригрева должны без дел сидеть. Ну да ведь надсаждаться-то особенно не будем, что сделаем, то и ладно. — Эй, ты, желт платок! Ты землю с корней оббивай, а не бросай кочерыжку с землей. Коль ежели так, то будет неладно. Тебя как звать-то? Акулиной, — отвечала женщина. Ну так вот, оббивай землю-то, Акулинушка. Да вишь, она примёрш, голубчик, и в самом деле не бы в мороз-то. Да мало ли что примёрш, а ты все-таки оббивай. А то что ж, зря землю с места на место наносилка перетаскивать. Тоже ведь это нудно. Хорошо, хорошо, милый. А тебя как звать-то? Спросила в свою очередь женщина. С передоном. С передоном? Ну, да неужто? А у меня в деревне мальчик спиридон, у свекрови остался. Вот падишь ты как пришлось. Ладненький такой мальчик приглядненький. Вот что не хожу, что не сижу. А сама все о нем думаю. Я сегодня ночью даже во сне его видела. Давеча начала хлеб жевать, сейчас первые мысли об нем. Что-то мой мальчик в деревне, сыт ли он, голубчик. Ведь всего только четвертый месяц пошел ему, а я от груди отняла его и на старухе на руки отдала. Как бы не бедность наша такая, так, кажется, не в жизнь бы. Голос Акулины дрогнул. Она перестала выдергивать кочерышки, стояла и слезилась, отирая глаза кончиком головного платка. — жить нечего, — отвечал Спиридон, — ведь поди у своих же оставил, не у чужих. — Да у своих, у своих. Свекровь взялась нянчить. Ну, каково ему, родименькому, насоски-то? — И насоски в лучшем виде выживают, а то ведь поди рожок с молоком. Да в том-то и дело, Спиридонышко, что коровы мы еще с осенью продали. Ведь нынешний год у нас, не переведи бог, какая бескормица. От бескормицы пришли сюда. Молоко. Кабы было у нас молоко, то я бы и не горевала так особенно-то. Но в том-то и дело, что у нас молока нет. Разве что уж свекровь у добрых людей раздобудется молоком-то. А добрые люди помогут. Уезжая, я просила старостиху. — Не дай, Дмитриевна, погибнуть ребеночка-то, уделяй ему хоть кое-когда молочка от вашей коровы. Она-то обещала, а вот муж-то ейный, старость-то наш, зол на нас из-за податей. — Неисправная, — поинтересовался Спиридон. — Да как тут быть исправным, Спиридонушка, коль такая голодуха? — Везде, но неисправность. И у нас вот тоже в Ростовском уезде. — А вы в Ростовские будете? А то как же ж, прирожденные огородники, настоящие капустники. Мы от хозяин нашего всего восемнадцать верст. Земляки, стало быть? Даже одной волости. Ну так и что, и у вас, но ну, не трудно. Трудно. Я с благовещеннего дня по покров за сто десять рублей у него подрядившись. Тридцать пять рублей при отъезде он мне на арки дал. — Половину я на паспорт и на дорогу, ну, а половину семье дал, Те мы будут живы. — А мы-то с мужем ведь семью без копеечки оставили. Муж в сторону, а я в другую. Вот теперь старикам посылать надо. Как ты думаешь, голубчик, не даст ли мне хозяин хоть трешницу, ну, чтобы деревню послать? Спиридон оставил выдергивать кочерышки, выпрямился во весь рост, покачал голову и сказал... — Не даст. Он и своим землякам с попреком до да сругательствами. Я так вот даже и в сбытовстве ему прихожусь, а и то еле-еле дал. — Ой, беда, — покрутила головой Акулина. — Что только наши старики там в деревне теперь делать-то будут, ведь на ну, семена и то нет. — Нонче многие плачутся, — пробормотал Спиридон в утешение. — А у нас вся деревня как есть плачется. — откликнулась чернобровая женщина Екатерина. — И я тебе вот еще что скажу, — продолжал Спиридон. — Он еще, бабы, добр до вас, хозяин-то есть. В других местах, как подрядилась, сейчас на прописку паспорта и на больницу рубль хозяину отдай, а он взялся все это справить за заживу. — Нет, уж ты лучше и не проси, трешница, все равно не даст. — Вперед просить хочешь? — поинтересовался Панкрат, явившийся с рогожными носилками. — Не в жизнь не даст. Я даже так думаю, что не дал бы он вам сегодня по пяти алтенному за день, да и не согнал бы вас прочь. Куда ему теперь с бабами-то? Видишь, какие холода стоят. Какие теперь огородные работы в марте? А потеплее, так ведь бабой этой самой будет хоть пруд пруди. — Ой! — — Да что ты говоришь, милостивец, — испуганно проговорила Акулина. — Да куда ж мы тогда пойдем-то? — А это ж дело не хозяйское. Куда и хошь, туда и иди. Это твое дело. — Не сгонит, не сгонит, коль ты взял. Ведь у нас на городе парников много. Кто ж будет около парников-то? — перебил Панкратов Спиридон. — Ругаться по утрам, когда утренник на дворе будет, а согнать не сгонит. Работа по выдергиванию кочерыжек продолжалась. Часов в десять на огород пришел хозяин, уходивший куда-то, и велел стаскивать с парниковый храм рогожи и соломенные щиты, так как солнце уже стало настолько пригревать, что застеклянившиеся было лужица оттаяли, и белый инь из досок исчез. Мужики и бабы бросились исполнять приказания. Хозяин и сам сдергивал вместе с ними рогожи с парниковый храм и говорил... — Ведь вот сейчас ни за что, ни просто, за четырех дур отдал четыре рубля больничных. На огороде еще и конь не валялся, уж четыре рубля подай. — Заслужим, заслужим, Ордальон Сергеевич, верь совестью, заслужим! Бормотали бабы и до того усердствовали в деле снимания рогож, что даже платки их съехали с голов на шею. — Толкуй! Пока еще заслужите-то, каждый из вас опить, объесть хозяина успеет. Хлеб-то нынче, суйськан, девять гривен пут Солнышко между тем светило все ласковее и ласковее, и уже начало пригревать рабочим спины. Сиял ясный солнечный день. Ардальон Сергеев, хоть и хозяйствовал, но был неленивый рабочий мужик и в горячую пору всегда сам работал вместе со своими рабочими на огороде. Но сегодня особой работы не предстояло, Не было ничего спешного, а потому, обойдя все парники и заглянув под рамы, он приказал мужикам и женщинам полоть между огурцами сорную траву и разрыхлять землю, а сам отправился в избу присмотреть за стрепухой. Стрепуху Арину застал он чистившую картофель для щей. Печка уже вытопилась, и котелок воды, заправленный кислой капустой с нитками и крупами, кипел, клокоча белым ключом. Доходишь ли до своего дел-то, мастерица? <сосил> спросил он ее, входя в избу и вешая картуз на гвоздь. Дохожу, а чего ж не доходить? отвечала несколько застенчивая Арина. Дело не мудрое. Ардальон Сергеев сел на лавку и стал набивать табаком коротенькую трубку. Арина стояла к нему спиной и шевелила красными голыми локтями, продолжая чистить картофель. Меткалевый печатный платок с красной каемкой и с изображением русской азбуки вместо рисунка посередине прикрывал ее голову. Арина была, как говорится, неладно скроенная, но крепко сшитая девушка, с широкими плечами и бедрами, со станом почти без перехвата. Лицо ее с несколько вздернутым носом и маленькими глазами было, впрочем, симпатично. Арина вступила в девятнадцатую весну своего существования. Закурив трубку и попыхивая дымком, Ардальон Сергеевич сидел, смотрел на широкую спину девушки и, наконец, опять спросил. — А дом-то трафилось ли стрепушничать? — Еще бы не трафиться, — отвечала Арина, не оборачиваясь. — Стал бы родители приучали. — А то как же, у нас без этого нельзя. — Оба живы, и отец, и мать? — Оба. они от меня и снарядили в Питер. — Мать-то стара? — Да не так, чтобы очень. Зачем ей старой быть? — А дети-то малые у ей есть? — По третьему году девочка, да по пятому году мальчик. — Ну, я стал быть не стара. А ты старшая, что ли? — Старшая. — А что ж замуж не вышло? Да и вышло бы. Да как предано это справить? На какие деньги? У нас, но ну, не голодуха. Нынешний год у нас никто из девок замуж не выйдет. Не берут, стал быть, беспреданным вот. Да ведь ты сам знаешь, сам же деревенский. Не, что можно без хозяйства? Надо ведь тоже, кроме того, и сватов угощать. Да и женихи-то, не переведи бог, как бьются, ни хлеба, ни сена, ни овса. Не только мы, что всю скотину продали, а даже курей и тех не осталось. А ведь не женихам, сам знаешь, свадьбу тоже даром играть нельзя. За все про все плати. Да ведь в вашем боровическом уезде хлеб никогда хорошо и не родится. Овес родится. У нас сена хороши бывают, а летость все пожгло. Остатки стали косить, скосили, так дожди пошли. Нуль погнило. — Да, дела, — вздохнул ардальон Сергеев и покрутил головой. Арина, слышав в тоне его речи как бы участие, обернулась к нему в оборота и сказала. — У нас в нашей деревне три бабы надели суму, да в кусочки пошли побираться. — А что ж на не пошли? — Так грудные ребята у них, с грудными ребенками. Оставить дома не на кого, а ведь с ребятами-то в работу не берут. Да и паспортов не на что взять, до того проелись. Так ведь у вас-то в своем месте, на реке, на мете, работа. Там можно и без паспортов. Была, а Нони нет. То есть она есть, но самая малость. Ведь это на барках, а барки, Нони, все кругом идут, а не по нашему пути. Да и на барках с ребятами-то как же работать? А отдать ребят некому. Отдать в чужие руки даром не возьмут, а денег нет. Вот и пошли к Христовым именем побираться. — Да, грехи, — снова вздохнул хозяин. Арина помолчала и прибавила. — Ой, что только останется, беда. Я так рассуждаю, что нынче в наших местах многие бабы побираться пойдут. В Питер или в Москву на заработки выбраться трудно, даже если кто и без ребят. Ведь на заработку сюда без денег тоже не выйдешь, даже если ребят есть где оставить. А на паспорт нужны деньги, да и на дорогу нужно все-таки заложиться, а иным и заложиться-то нечем. Нам вот кабачик помог, чтобы меня справить в дорогу, — продолжала Арина. — Лужок мы ему предоставили, чтобы сено снять, и вот теперь сами будем при умолении сена на осень. Да и какая справка? Только на паспорт да на полдороги на чугунка хватило, а полдороги шли, пить есть-то надо, беда. Ну, а вот это за дорогу не больно-то тащал Видишь, спина какая, а? Улыбнулся Ардальон Сергеев. Спина гладкая. Ну, я уж такая есть. Да еще кино мурлот круглая. Позавидовал, скажите на милость. Я гладких люблю. Ардальон Сергеев опять улыбнулся, встал с места и, шутя, треснул Арину ладонью по спине. Та взвизгнула и проговорила. — Ой, а что это вы теретесь? Это я любя, это я жир пробую. — Да уж и жир. — Погоди, на наших хлебах еще круглее гуляешься. У нас ешь волю, харчи хорошие, — сказал Ардальон Сергеев. — Да денег-то уж больно мало за работу даете, — пробормотала Арина. — Жутко ли? Всего пятиалтынный. — Такая цена, ришник." Такая цена, а цены и бог строит. Да и немало это. Месяц проживешь у меня, Четыре рубля на руки получишь. Да дом то у нас уж очень нудно. Отец-то с матерью теперь как бьются. У нас пять ртов дома осталось. А что ж делать умниц? Везде теперь нудно, Везде теперь бьются. Это уж от бога. Арина, слышала ласковую речь, Опять обернулась к ордальону Сергеевой и, улыбнувшись, застенчиво проговорила. — Ты бы, господин хозяин, дал мне три рубля вперед, чтобы родителям в деревню послать. Дай, ну дай, пожалуйста, будь милостивцем. — Я ничего-то не видя, до да три рубля давать? Нет, милая, не те нонь времена. Я уж и так добр, что больничный за вас вперед плачу, до да паспорт прописываю. — Дай. — Да, господин хозяин, я тебе в ножке поклонюсь, пожалей нас. Нельзя, хоть ты и гладкая, а я гладких до смерти обожаю, а нельзя, умница, нельзя, погодить надо. Ты погоди, вот месяц прослужишь, я старание твою увижу, вот тогда дам. Эх, ты какой, господин хозяин. Я добрый, я ох какой добрый. А денег сразу давать нельзя! Отвечал ласково ордальон Сергеев, ухмыляясь, подошел к Арине, схватил ее в охапку за плечи, покачал из стороны в сторону и прибавил. Нельзя, нельзя, ангелка, подождать надо. Арина вырвалась из его объятий, ударила его по руке и, сделав строгое лицо, стала к печке, сказав. А, зачем же, рукам-то волю даешь? Это ты оставь, этого я не люблю. Я не затем в Питер пришла. Да, брось. Ардальон Сергеев взглянул на нее и скосил глаза. А тебя убыло, что ли? Не люблю. А ты будь с хозяином поласковее. Хозяин может пригодиться. Сама денег вперед просит, а тут не смей и шутками с ней пошутить. Ах, дура, дура, девка! Вот уж неразумно это! Он махнул рукой, Снял с гвоздя картус и вышел на огород. В полдень Ардальон Сергеев скликал рабочих к обеду. Мужики и бабы побросали работу около парников, прикрыли их стеклами, оттенили от солнца рогожами на кольях и пришли в избу. На двух некрашенных столах, ничем не покрытых, лежали уже накромсанные ариной толстые ломти хлеба и погрудки деревянных ложек. Ордальон Сергеев был тут же. Как хозяин, он первый перекрестился на икону, висевшую в углу, и сел за стол. Вслед за ним, помолившись на образ, поместились за двумя столами и рабочие. Мужики и бабы живо разобрали ложки. Арина подала на каждый стол по деревянной чашке щей. Заживали уста, началось схлебывание с ложек. Еле до того усердно, что на лицах показался пот. В особенности усердствовали женщины, пришедшие вчера из деревни. — Четыре дня, сударышки мои, мы горячего-то не видали, — проговорила Акулина, облизывая ложку. — С самой деревни не видали. Да и в деревне-то последнее время до того дошли, что не каждый день горячее. Ведь крупы надо купить, картошки надо купить. Пожуем хлеба, да тем и сыты. — Так проси устрепухи, чтоб тебе еще в чашку плеснула. — У нас на этот счет хорошо, у нас и хлеба, и хлебова в волю. Хозяин не спрещает, хлебай сколько хочешь, — отвечала баба, уже раньше Алины, определившаяся на огород и успевшая несколько отъестся на хозяйских харчах. — Проси, — прибавила она. — Да одной-то мне, милая, что это как-то будто совестно, — отвечала Акулина. — Зачем одной? И я еще похлебаю, — отозвался работник Спиридон. «Умница! Как тебя крик то Плесни к нам еще в чашечку щец!» — обратился он к Арине. Арина вопросительно взглянула на хозяина. Тот кивнул и сказал. «Плескай, плескай! У нас наед запрет нету, только в работе старались». И опять захлебали уста из вновь налитой чашки. — Картошки-то что у вас своей не осталось в деревне с осени, что дамича говорила, что покупать надо? — спросила Акулину баба, раньше нее определившаяся на огород. — Какая, мать моя, картошка! Картошка у нас какая была, так после еще продали. — Стало тебе и капустки квашеной не осталось. — Да у нас капусты по деревням вовсе не садят. No. — Ну, а с чего ж так? — А у нас в нашем Новоладжском уезде все садят. — А у нас не заведено. Да и откуда взять рассаду-то? Ведь на рассаду парник нужен. Только кабачек да главочник и садят. Те рассаду из города привозят. А нам где же? За щами явилась гречневая каша. Хозяин сходил за перегородку, вынес оттуда четвертную постного масла и экономно налил его в две чашки с кашей. Снова заживали уста и минут через десять чашки опорожнились. Хозяин громко икнул, встал из-за стола и начал креститься на образ. Его примеру последовали и рабочие. — За хлеб, за соль, хозяин! — проговорил работник Панкрат, оттирая губы и бороду рукавом рубахи. За хлеб, за соль, Ардальон Сергеевич, спасибочка! — повторили остальные рабочие. Хозяин еще раз икнул и, закурив трубку, удалился к себе за перегородку, откуда послышался скрип досок его койки, показывающий, что он заваливается для послеобеденного сна. Закурили трубки и три работника. Изба наполнилась махорочным дымом. Бабы начали чихать. — Хоть бы вы, мужики, на дворе курили, что ли, а то от дым не продохнешь, — говорили они. — Да, и потеплеет, будем на дворе под навесом отдыхать, на дворе тогда и курить будем, — отвечали мужики, занимая места на лавках для послеобеденного отдыха. Женщины, вытащив из-под лавок свои котомки вместо подушек, также валились на пол, чтобы соснуть часок-полтора. От двенадцати до двух часов по заведенному порядку на огороде не работали. То в одном, то в другом углу раздавалась и кота. Мужики и женщины так и перекликались друг с другом. — А ты, Арин Пелоген, теперь поешь, посуду вымой, да прибери, вот как у нас стрепухи делают, — послышался из-за перегородки голос ордальона Сергеева. Когда Арина принялась хлебать щи и кашу, кое-где раздавалось уже всхрапывание. По заведенному порядку стрепуха ела отдельно, последнее. Поевши в охотку, она принялась мыть и убирать посуду, гремя котлом и чашками, но это не мешало уснувшим уже рабочим спать крепчайшим сном. Храпение и присвистывание носом сливалось изо всех углов воедино. Убравшись с посудой, Арина присела на лавку в головах одного из мужиков, прислонилась к стене и сама начала дремать. Вскоре она уснула. Виделась ей родимая деревня, в конец покосившаяся их старая изба за копчеными стенами, хрюканье двух тощих поросят под лавкой, которых перед самым ее отъездом продали кабаччику за полтинник, чтобы эти деньги дать ей Арине на харчи в дороге. Представлялась ей плачущая ее мать, прощающаяся с ней, благословляющая ее в путь. Слышались ей слова матери: Смотри, Арина! Соблюдай себя в Питере, береги себя. А отец, стоявший мрачный поодаль, прибавил. — А коль, если мы что про тебя от земляков узнаем не непутевое, то ты так и знаешь, что я шкур курс тебя спущу, когда ты домой по осени вернешься. Виделось ей, как ее вместе с товарками по путешествию всей семьей проводили до околицы, как отец и мать опять прощались с ней. Как она, Арина, и сама плакала, как она шла и оборачивалась к околице, как там стояла ее мать с грудным ребенком в пазухе армика и долго-долго крестила ее вслед. — Вставайте, вставайте, любезные, полно вам дрыхнуть, два часа уже, за работу пора. Раздался хозяйский голос из-за перегородки, и Арина проснулась. Мужики и бабы медленно поднимались с пола из скамеек и почесывались. Вскочила и Арина с лавки и стала протирать глаза. Хозяин вышел из-за перегородки и заходил по избе, стуча новыми сапогами и набивая себе трубку. Акулина распахнула дверь на двор, и в избу ворвалась струя свежего весеннего солнечного воздуха. Акулина первая поплелась на работу, а за ней стали выходить и другие женщины и мужики. Ардальон Сергеев говорил. — Стрявка пусть в избе останется. Ужотка надо будет самовар ставить. А теперь пусть -к возьмет мои две рубахи, что вчера вымыло, да хорошенько на скалке вальком их прокатает. Ариша, слышишь? — Слышу, хозяин, — отвечала Арина, слегка потягиваясь. По уходе рабочих на огороды ордальон Сергеев и сам отправился присмотреть за ними. Потолкавшись около парников, в которых уже росли овощи, отдав приказ, дабы зажечь приготовленный для новых парников и уже остывший конский навоз, путем прибавления к нему нескольких корчак кипятку, он снова вернулся в избу. Арина, стоя около стола, катала вальком на скалке его рубахи, поминутно поплевывая на правую руку, дабы из нее не выскальзывал валек. Она разгорячилась от работы, на здоровом ее хоть и сузенькими глазами и сильно вздернутым носом, но все-таки миловидном молодом лице заиграл яркий румянец. Ардальон Сергеев остановился перед ней несколько в отдалении и стал смотреть на нее, слегка улыбаясь. Арина, видя его взгляд, направленный на нее в упор, сначала потупилась, а потом отвернулась. Ордальон Сергеев заметил это и сказал. — А ты чего морлот мурлот от меня воротишь, писаная? Ведь не съем. Арина промолчала. — "Коль хозяин к тебе ласков и улыбки на тебя строит, и ты должна к ему улыбки, — продолжал Ордальон Сергеев. — А еще денег вперед просишь. «Ласковая телятка две матки сосет, и пословица, скажи, должна знать». «Да я не врачу, Мурла, а вы так уж пронзительно смотрите?» — тихо отвечала Арина. «Пронзительно? Коль пронзительно смотрю, значит, есть у меня к тебе уважение. брось -ка катать, успеешь еще. Да поставь самовар. Чаем с тобой пока до рабочих напьемся». — Тем еще не скоро пить по положению, а у меня инда в глотке пересохла, до того пить хочется. Пересолил ты щи, что ли? — Кажется, я в меру солила. — В меру? Влюбившись в кого, что ли, что сильно солишь? — Ну вот, в кого же мне влюбившись быть? Нам не до любви. Арина слегка хихикнула. — Ну, то-то, — сказал хозяин и прибавил а то ведь иные нарочно сильно сольт потому как солью кклижели с лукавыми словами можно приворожить смотри не приворожи хозяина ну вот что это вы говорите Ардальон сергеевич я дел говорю смотри у меня ну ставь ставь самоварт арина принялась наливать ведерный самовар водой Навалило в трубу его углей и зажженных лучин, загремела трубой. Ардальон Сергеев сидел на лавке близ Арины, косился на нее и покуривал трубку. Арина, очевидно, ему нравилась. Наконец он не выдержал, и когда та раздувала уголье в самоваре, потянулся к ней и тронул ее рукой. Арина стояла к нему спиной Прикосновение его руки к ней было неожиданно, и потому она взвизгнула и уронила железную трубу. Хозяин засмеялся. Ну, чего визжишь, как просёнок? Ведь не шпарит тебя. Иди сюда, я тебя поглажу. — пробормотал он. — Да что это, Вардарин Сергеевич, все пристаете, право. — А то что ж, должна быть даже благодарна, коль хозяин пристает. Да я вовсе этого не хочу, потому что я не такая. Дура, да ведь тебя ж не убудет, когда я тебя поглажу. Ну, иди сюда, иди. Арина не шла и прижалась спиной к печке. Ну, стой, я сам встану и подойду. Поднялся ордальон Сергеев, подошел к Арине и стал гладить ее по спине. Видишь, то какая, что твой стол? А еще говорит, что из голодного мест пришла. не ж такие спины с голод нагуливают. <связать> <связать> Уж такого я роду, что меня вширь тянет, — отвечала Арина вся, как-то съежившись, но все-таки дозволив погладить себя. Ордальон Сергеев от нее отошел и сел опять на лавку. Самовар зашумел. Арина не отходила от самовара и время от времени снимала с него трубу и дула в уголье, хотя этого и не нужно было делать, потому что уголья давно уже успели разгореться. Ей нужно было занять себя чем-нибудь, чтобы не так трудно было выносить взор хозяина, вперенный в нее в упор. — На, ледянку-то, возьми, пососи. Ардальон Сергеев опустил руку в карман штанов. Вытащил оттуда несколько леденцов в бумажках и протянул их Арине. Та не брала. — Бери, бери, коль дают, не отрава, — сказал он. — Я знаю, девки сладкое любят. Одну ледяночку дососешь теперь, а вот как самоварский пит, с остальными чай пить будем. Бери, бери, да чего ты в самом деле, а то ведь растержусь, не раздражай хозяина. Арина взяла и сказала, — Спасибо, так Ну, развертывай бумагу, да ешь. Чего ж ты стал-то, как лошадь с норовом? — продолжал ордальон Сергеев, улыбаясь. Арина развернула бумажку и взяла леденец в рот. Хозяин все еще не спускал с нее глаз. — Сладко? — спросил он ее. — Сладко? — тихо отвечала она. — Есть у вас такие леденцы -то? В Боровическом уезде. Трафилось есть? трафится то трафилось, Но у нас больше медовые дометные да пряники. Будешь ласково к хозяину, Да не станешь от него мурло воротить, Так и пряник вкуплю. Любишь пряники-то, а? Очень любишь. Ох, девки-девки, Все твои охотницы до сладкого. Самовар закипел. Из-под крышки его стала вылетать струя пара. Наконец вода заклокотала и вышла через край, пуская потоки по грязной меди. — Снимай скорее трубу, снимай! Прикрой крышечкой, да ставь самовар -то на стол. Экая ведь ты какая! Да чего, докипятила! Да Мощными руками подняла Арина ведерный самовар и поставила его на стол. Ардальон Сергеев принялся заваривать чай. — Ну, чего ж ты стоишь, что дело сделала? — обратился ардальон Сергеев к Арине. — Самовар подала, ну и садись к столу. Сейчас вместе чай пить будем. У нас чинов нет, садись. — Я после вас, господин хозяин, — застенчиво отвечала Арина. — Коли сказано, что садись, значит, садись. Вместе пить будем. Арина пододвинула к столу скамейку и робко села на кончик. Ардальон Сергеев протянул к ней через стол руку, и хотя Арина отшатнулась, но все-таки потрепал ее по щеке. — Ты просила денег вперед, говорил, что надо в деревню родителям послать. Ну так вот, на те три рубля, посылай, — сказал он, полез за голенище, вытащил оттуда бумажник из синей сахарной бумаги, вынул из него трехрублевую бумажку, положил ее перед Ариной и, прихлопнув ладонью, прибавил. — Видишь, я не в тебя, я не брыкаюсь. Попросила вперед денег и дал, хотя никому и не даю. А ты брыкаешься и мурлот хозяина воротишь. — Да я бы и не воротила. А зачем вы трогаете? Мне стыдно. — Трогаете, а трогания тебя не убудет. Но что ж надо сказать, когда для тебя благодетельство делают и деньги тебе вперед дают? — Спасибо вам, господин хозяин. — Спасибо. Спасибо — это мало. А ты чувствуй. — Да, я и то чувствую. — Ну, то-то. Пей чай-то, пей. Хозяин налил две чашки чаю, и одну из них подвинул Карине.